Вниманию автомобилистов началась галопедица. Ожидается продолжение сильного снегопада и заморозки по всей стране, в особенности на северном и северо-восточном побережье Шотландии. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Монкс Уэллменер. Да, да, да, проходите. Спасибо. Ужасная сегодня погода. Я могу повесить здесь пальто? Разумеется. Спасибо. Проходите. Uh -huh. Таксист остановился у самых ворот, а к дому подъехать отказался. Ну, хотя бы из спортивного интереса. Вы миссис Рэлстон? Да. Как я рад. Моя фамилия Рен. Кристофер Рен. Очень приятно, мистер Рен. Вы знаете, я представлял вас совсем иначе. Я думал, вы вдова отставного генерала индийских колониальных войск. Ужасно мрачная, властная. А весь дом просто забит бинаресской бронзой. Ну, он восхитителен, ваш дом. Совершенно восхитителен. Прекрасные пропорции. Этот стол подделка. Да? Да. А вот этот столик возле дивана настоящий. Я уже влюблен в ваш дом. У вас есть восковые цветы? Или райские птицы? К сожалению, нет. Жалко. А буфет? Хороший резной буфет красного дерева с огромными увесистыми фруктами на дверцах. А буфет есть. В столовой. Замечательно. <как> вот мой муж. Познакомьтесь. Мистер Ренд. Здравствуйте, мистер Ренд. Здравствуйте. Здравствуйте. Ужасная сегодня погода. Не правда ли? Напоминает Диккенса. Я отнесу ваш чемодан наверх. Молли, дубовую комнату, ты и говорила? Да-да. Надеюсь, там есть ситцевый полок в цветочках, а? Что? Ситцевый полог в цветочках. Нет.